Глава тридцать пятая. Среда, двадцать седьмое октября. Вечер. Квинни сидит в лаборатории, поглядывая на часы. Уже пять сорок девять вечера. Паромщик Харон прибудет ровно в шесть, когда умрет день. Это явление Квинни спланировала неделю назад, используя заклинание «Контракт», обязательный к исполнению без лазеек и без возможности отменить его. Чтобы отвлечься от нарастающей тревоги, Квинини отрывно смотрит на цифру 6 на циферблате. Пифагорейцы считали 6 самым главным, совершенным числом, а таковых у древних греков было всего четыре. 6 атомное число углерода, основы всей жизни на земле. Гексагон имеет шесть сторон. Это идеальная форма для заполнения плоскости одноразмерными элементами, не оставляя при этом пустого пространства. При поверхностном натяжении в шести направлениях мы получаем идеально механически устойчивую конструкцию. Именно поэтому, когда пчёлы делают круглые соты, при затвердевании воска те всё время принимают форму гексагона. Сестер в сестринстве тоже шесть. Вот почему особняк больше не принял других сирот, считая количество, равное шести, стабильным и совершенным. За последний час Квинни приняла шесть таблеток от изжоги, а Мирабель умерла шестьдесят шесть лет назад. Квинни вспоминает те последние дни, когда умирала Мирабель. Анна заранее составила для девочек гримуар. Зная, что после смерти больше никому будет отвечать на их вопросы и образовывать их в магии, Мирабель сделала так, чтобы гримуар стал её голосом, вещающим из могилы. В книге этой содержались инструкции по чтению заклинаний, по изготовлению магических талисманов и амулетов, всевозможных эликсиров и снадобий. а также способы общения с божествами и демонами. Квинни до сих пор отчётливо помнит, как всё время находилась возле постели Мирабель в комнате, которая потом стала её. Старая женщина сидела, откинувшись на подушке, такая хрупкая, слабая, а на коленях у неё лежала огромная тяжёлая книга в кожаном переплёте. Мирабель тратила последние остатки сил, Расстёгивая ремешки и открывая книгу за один искованный латунный уголок. Несколько десятков страниц оставались пустыми. Их предстояло заполнить девочкам, когда они войдут в силу, познают свою истину и создадут свою магию, чтобы передать её будущим поколениям. Сейчас Мирабель открыла самую последнюю страницу и поманила к вине Крючковатым пальцем. Голос её звучал надтреснуто, как у старой пластинки. "Видишь?" сказала она, указывая на заклинание. Корявый почерк свидетельствовал о муках, через которые пришлось пройти старой женщине, записывая их. В этой книге есть всего два заклинания. которыми никогда нельзя пользоваться. Вот они. И зачем тогда их было включать? проворчала Квини. Она так сильно переживала из-за ухудшения состояния Мирабель, что последние пару месяцев стала дёрганой. И Мирабель со вздохом ответила: "О, вы, Квини, у тебя такой характер. Ты никогда не просишь о помощи и не принимаешь её от других. Твоя самодостаточность твоя вторая, самая большая слабость, но и сила одновременно. Ответив вздохом на вздох, Квини тем не менее улыбнулась. В чём же тогда состоят мои самые главные сила и слабость? Ты готова на всё ради тех, кого любишь. Старуха подняла на Квини свои слезящиеся зелёные глаза, привычно ожидая, что та снова заортачится, начнёт возражать, но Квини и не собиралась этого делать. Тут ни с чем было спорить, особенно теперь. Квини готова была отдать жизнь за Мирабель, зная, что более всего девочке нуждаются именно в ней. Удостоверившись, что Квинни, будучи великой спёрщицей, всё же не слепа в отношении того, кем является на самом деле Мирабель, продолжила: В жизни может наступить такой момент, когда ты сподёшь в отчаянии, растеряешься и не найдёшь другого выхода. Кроме как совершить немыслимое или твоя любовь к кому-то будет столь велика, что ты будешь готова нарушить любые границы. Квини сразу подумала, что тут и ждать нечего. Наблюдая, как угасая Мирабель именно таким мыслям она и была подвержена. Даже не смей сказала Мирабель. Она всегда понимала Квини как никто другой. Слова Мирабель оказались пророческими. Любовь сестёр Круби была столь велика, что они уже были готовы переступить черту и использовать запрещённое заклинание. А за этим решением последовала целая цепь самых непредвиденных событий. Уже почти 6 И Квини испытывает ужас, зная, что у неё нет никакого альтернативного плана, который можно было бы предложить Харону. Он придёт, чтобы забрать хикканский жезл из Сиды, но у Квини его нет, как нет и равноценной замены. Хека, бог магии в древнеегипетской мифологии. Остаётся только молить о пощаде. чтобы ей дали дополнительное время. Тёмный колдун страшен, но говорят, справедлив. Сдерживающий своё слово, вправе ожидать того же от тех, с кем он заключает сделку. Что такого ужасного может случиться? гадает Квини. Но она не успевает с этим разобраться, потому что свет на потолке начинает мигать. а затем гаснет. Тьма сгущается в самой себе подобно магниту, притягивающему миллионы черных металлических стружек. Чернильно-темный воздух становится плотным, словно сироп, забиваясь в рот и нос к вине. И она начинает задыхаться, паниковать, чувствуя, как тьма закладывает уши, просачивается в самую её душу. Эта клаустрофобия становится всё более невыносимой, по мере того, как тьма из жидкого состояния преобразуется в твёрдое, давит на Квини, словно вокруг неё смыкаются пещерные стены. А потом тьма заговорила с ней. Квини. Голос этот Признасящий её имя похож на змеиное шипение. Квини слышала, что Харон может принимать форму змеи с раздвоенным жалом. При этом никто не знает, как он выглядит на самом деле. Известно лишь, что он проявляет себя во тьме, и возможно, он и есть тьма. Страх звенит в Квини словно колокол. Звенит одной протяжной нотой, уходящей в вечность. Никогда прежде Квини не чувствовала себя такой беззащитной. Тяжело сглотнув, она чувствует, как язык прилип к нёбу. Харон Квини ждёт, когда паромовщик снова заговорит с нею, но он молчит. В лаборатории стоит гробовая тишина. такого никогда прежде не было, ведь подвал является частью особняка, а значит и продолжением сестринства. Так же как и его обитательницы, дом обычно выражает свои эмоции, глухо стеная или издавая театральные вздохи. Он может бормотать во сне, сетовать и жаловаться, как болят его старые косточки. Все эти трубы, что давно перестали исправно работать. Дом чихает, хрипит, кряхтит и гудит, и уж точно не сдерживается в выражении чувств. Тишина разрастается, как чёрная дыра, заглатывая всё вокруг себя. Такое ощущение, что подвал отделился от дома, и теперь Квиннис её лабораторию сносит вниз по течению реки Стикс. Это паромщик Харон перевозит её из мира живых в царство Аида. Стоило Квине подумать об этом, как она почувствовала на языке какой-то холодный предмет. Дывясь, Квине выплёвывает его в руку. Это что-то круглое, металлическое, холодное, как лёд. Пальцы её немеют. И она вдруг понимает, что это монета, плата за перевоз мёртвого тела в потусторонний мир. Значит, у тебя нет того, что ты мне обещала. Голос материализуется отопсюду и не откуда одновременно, так что трудно понять, где находится говорящий. Квин немедленно поворачивается, стараясь оказаться лицом к хорону. Возникли некоторые осложнения, говорит она дрожащим голосом. Я полагала, что к сегодняшнему дню смогу достать этот предмет, но не получилось. Обещаю, что скоро он будет у меня, с отчаянием прибавляет она. Скоро на смешливо переспрашивает паромщик. Да, обещаю. Просто дай мне ещё несколько дней. Укви не дрожат поджилки, сердце бешено стучит, словно кто-то подгоняет его щёлкая хлыстом. Голова лёгкая, словно сознание парит само по себе, покинув тело. Ты должна быть наказана. Квини болезненно морщится и тяжело сглатывает. Да, понимаю. Неужели всё? Сейчас он убьёт её. И вдруг издалека, за много-много галактик отсюда, кто-то зовёт Квини. Она не сразу понимает, что происходит. О, это же голос Персефоны. Девочка спускается по лестнице в подвал и всё время повторяет её имя. Квини холодеет. Нет, нет, нет, нет. Тьма улыбается. Квини даже ощущает, как губы говорящего смыкаются вокруг неё. Это девочка, говорит голос. Нет! Вырывается у Квини Она оказалась даже слишком рискова, чем может себе это позволить. Квини представляет Персефону с её детским личиком с закрученными в штопор кудряшками, потерянный ребёнок, старающийся понравиться старым ведьмам. Квини не знает почему, но с самого первого мгновения, когда Персефона появилась на пороге их дома, чтобы бороться за них, она запала в сердце Квини. Квини старается говорить мягче. Она умоляет. Только не эта девочка. Назови свою цену. Я готова отдать всё, что угодно, кроме этой девочки. Но разве можно спорить соть мой? Это и есть моё наказание. Время у тебя до полуночи в канон всех святых. Ты должна отдать мне жезл но если ты не сдержишь обещания я заберу девочку раздаётся щелчок и на запястье Квини защёлкивается пульсирующий пурпурный браслет из горячего света у тебя в запасе 101 час говорит Харон. А браслет будет служить тебе постоянным напоминанием о том, что время истекает.